Эпидемии проступков. Много времени и энергии посвятили и продолжают посвящать врачи установлению сущностей и источников заразы, путей, какими она распространяется, и условий, способствующих ее развитию, сопротивляемости, врожденной и приобретенной, и средствам, чтобы заразу потушить. Тиф, скарлатина, дифтерит. Мы о них более или менее знаем – и защищаемся с большим или меньшим успехом. Была ли изучена проблема заразы в педагогике? Я сразу напомню о ценной, но, увы, не нашедшей отклик о работе Яна Владислава Давида о моральной заразе. Важный вопрос. Ян Владислав Давид, 1859-1914, польский педагог и психолог один из основателей экспериментальной педагогики и психологии в Польше. В 1890-1898 главный редактор журнала ⁇ Педагогическое обозрение ⁇ разработал теорию начального обучения. Каждый воспитатель знает периоды, когда какой-нибудь вид поступков либо вдруг появляется, тогда как раньше его не было, либо возрастает до тревожных размеров. Единичные случаи. Внезапный взрыв опозданий, прогулов, дерзостей, папирос, воровства. Один воспитатель старается первую искорку потушить в зародыше, потому что сегодня один, завтра уже десяток. Другой недооценивает это явление, пока не начнет досаждать, и тогда он одним ударом отсекает голову Гидре. Следует пожелать, чтобы кто-нибудь взял на себя труд описать весь этот процесс. Кто первый и когда, как и почему, откуда притащил заразу, кем были его и ее жертвы, как разрослась эпидемия, кто оказался особенно податлив, кто неподатлив, кульминация заразы, медленное или внезапное угасание. Быть может, тогда удалось бы установить ее закономерности, а следовательно, и пути противодействия. Взаимопонимание опытного и наивных, не знающих. Ненавязчивая профилактика вместо вырывания зла с корнем, когда оно уже разрослось. Ибо каждый непродуманный метод действия, машинальные и безотлагательные вмешательства обязательно будут грубы и несправедливы. Добавлю, несправедливы по отношению к самым невинным. Сверх того, неправильно возлагают тяжесть ответственности на весь коллектив. Мир рушится, когда подведет тот, наилучший, тот, казалось бы, заслуживающий доверия. Тем больше гнев и тяжелее обвинения. Почему в течение многих недель ни одного разбитого стекла, а сегодня аж два? Почему сейчас почти ежедневно кто-то проливает чернила? Почему массовое отлынивание от обязанностей? Конспирация, сговор, бунт? Вдруг возрастает число драк. Почему? Может, будоражащие события, о которых я не знаю. Может, выступление боксеров в цирке. Да. Может, новая игра с еще не установленными правилами причинображения. Итак, опрос. Анамнез. И оказывается, что кто-то один, первый, из ровесников или старших, притащил из другой школы, со двора, от кого-то извне, дяди, солдата в отпуске, шутку, называемую сифоном. Название пошло от того, что нажимают на нос, как на рычажок у сифона. Это всегда больно, да и раздражает, и обидно, как неуважение и вызов. Или кулаком по голове, или тычок в ухо, просто так, сзади, мимоходом, младшему, более слабому, щелчки, подножки или плевок в лицо, слюной сквозь зубы, чтобы выразить презрение. Или испытанный прием в борьбе – выламывать пальцы, душить за горло. Кто? Почти все поднимают руку. Кто первый и откуда? Исследование, а не карательная экспедиция. И окажется, что тот или эти привыкли и хотели бы отучиться, да уже не могут. Кто? Сколько раз? Кому? Иногда с трудом стараются вспомнить, Самих себя на перегонке обвиняют даже те, кто только раз и давно и даже только хотел, но не умел, потому что охотничий азарт, совершенствование в меткости, ловкости играют роль в привыкании. Как общие явления выступают, нетерпеливое желание уничтожить заразу, воля к преодолению недомогания, дети ощущают эпидемию как докучливый налет, тяжесть от которой хотелось бы избавиться. Помню эпидемию игры на зубах, выстукивание мелодии ногтями. Сперва казалось, что мода эта безвредна, а кончилась тиком. Всюду все играют на зубах, мы выглядим как сумасшедшие. Беседа покончила с эпидемией. Я употребил слово «мода». Ее странности иногда навязаны и планомерно распространяются как эпидемии. Некоторые появляются спонтанно. Сопротивляемость экстравагантностям моды может прервать или ослабить процесс ее воздействия. Незадолго до войны Вена бурно протестовала против первых брюк на женщинах. А яркая краска на губах, короткие платья, длинные ресницы... Как времена года предрасполагают к тем или иным недомоганиям, так и тут появляются ежегодные веяния. Так весенняя игра в зеленые, за ней игры в в косматые, в спящего и тому подобное. А вместе с ними злоупотребление, хитрости, жульничество, следовательно, ссоры и драки. Захваченный врасплох, он может проиграть ранец с книжками, пальто, а потом переговоры и великодушное требование 50 грошей в качестве выкупа, бранные слова и шантаж. Игра в пуговки. Итог. Одежды без пуговиц в школьной раздевалке. Коллекционирование марок, фото. Игра в перышки. Как носительства сперва невинных бактерий, которые могут стать опасными. Через кражу пуговиц, кражем вообще. Кто взялся бы за эту тему, а стоит? Должен был бы рассмотреть проблему одержимости и массового безумия. Он столкнется с вопросом о неологизмах недотёпа, растяпа, лопух. Насмешка над беспомощностью, не всегда размазнёй и трусом. Знаменательно для нашего времени. А жаргонные словечки, пропагандируемые популярным филеетонистом? Одна статья скандинавского сельского врача, короткая и скромная, решила проблему передачи так называемого детского паралича именно потому, что он проследил всю эпидемию, с момента ее возникновения, работая на изолированном небольшом участке. Шведский врач-педиатр Оскар Медина, 1847-1927, первым описал эпидемию полиомелита. Каждый учитель в своей школе может делать то же самое. И, наконец, два наблюдения. Обстановка в школе или в интернате либо способствует эпидемии, либо предохраняет от нее. Явность, как свет, убивает микробы. В духоте утаивания рождаются миазмы заразы. Холод снижает сопротивляемость заразе. Наименее устойчивы, бездумные, либо вялые и скучающие, либо раздражительные и без настоящих интересов, не имея где и не зная, как израсходовать свою энергию, капризные и легкомысленные, они внимательно прислушиваются подхватывают на шептывание, следуют примеру. Легко поддаваясь, они распространяют заразу в пределах своего влияния. Еще хуже, если они пользуются авторитетом. Потому что старше, сильнее, наглые. Примечание. Запрет игр и забав, потому что что-то может случиться, мешает выработать активную сопротивляемость, создает затхлую атмосферу пассивности и неподвижности. Должно быть разнообразно и много, и живо, потому что воспитатель знает и вовремя сумеет предупредить.